Глава п я т а Семь зубов китайского дракона. Неожиданно начались сильные приступы кашля. Один, второй, третий. Широко раскрытыми глазами, тяжело дыша, Нина поднялась с п о л а л а б о р а т о р и и и, ничего не видя в темноте, ударилась о стол. Было еще рано, и ее друзья спали. У всех в ушах до сих пор торчали пробки из сахара с е р т и с Но, к счастью, говорящие предметы наконец-то перестали повторять надоевшую фразу «Уни Лиси уснули». Красавчик радостно завилял хвостом, а Платон, потянувшись, царапнул когтями по деревянному полу. Нина села на табурет, медленно приходя в себя после ночного кошмара, встречей с монахом, завершившейся ее победой над ним. На лабораторном столе она увидела сосуд истины, в котором был погребен голос убеждения из ее сна. Девочка взяла сосуд в руки, убедилась, что он хорошо закупорен, посмотрела сквозь фиолетовое стекло на его содержимое. По дну металось хорошо различимое черное пятно. Это было все, что осталось от голоса. Его зловредная сущность. Платон обнюхал сосуд и фыркнул. Красавчик лизнул его, едва не уронив. Нина погладила зверей. «Вы будете стражниками сосуда истины. Смотрите, чтобы никто его не трогал. Это мое задание вам». Кот горделиво задрал хвост, а красавчик подал ей лапу. Нина засмеялась и... Нечаянно наступила на Ческо, спавшего рядом с Дудо. «Нина, ты уже проснулась? Который час?» Спросил тот, потягиваясь и зевая. Девочка посмотрела на часы. «Шесть часов, десять минут и сорок пять секунд». Ческо обратил внимание на темные круги под глазами Нины. «Ты что, не ложилась спать?» Показав на стеклянный фиолетовый сосуд, она рассказала, что случилось с ней во сне. Во время ее рассказа проснулись все остальные ребята, а также говорящие предметы — приковылявшая к самому краю стола. Додо, свернувшись калачиком у пирамиды с зубами дракона, со страхом слушал рассказ о ночных приключениях Нины. «Ты п -п -п победила по голос? М -м Молодец!» — выговорил он, узнав, как все закончилось. «Теперь этот монах без лица и тени сидит здесь», — и Нина погладила сосуд истины. «Мы уничтожим их всех одного за другим! Придет очередь и Каркона!» — воскликнула Рокси, грызя последний оставшийся сухарик. «Боюсь, что на этот раз будет намного труднее отыскать четвертую тайну». Нина обвела взглядом друзей. «Против нас слишком многое. л ю б о и Карла в тюрьме, ваши родители под замком. Хосе исчез, а сами мы не можем выйти из дома». Каркон грозит опять напустить на нас свою армию, а н д о р у алхимическую карту, Гота Отвратительного и двух андроидов, русского Владимира и китайца Ли Меккеана. Достаточно, не правда ли?» Ческо натянул куртку и, поеживаясь, сказал. «Достаточно. Ты права, Нина. Но я думаю...» Наступил момент действовать. «Мы не должны больше прятаться здесь». «Спроси книгу, что нам делать». «Сейчас, когда ты покончила с голосом убеждения, она, вернее всего, ответит нам». «Книга!» Нина поднесла руку к жидкой странице. «Внутри сосуда истинно находится голос. Как нам с ним поступить и что нам делать дальше?» «Оставьте голос в сосуде. Я дам тебе ларец, не спеши открывать его». т сделаешь это в земле, которая тебя ждет. А сейчас перед твоим взором предстанут четыре светящихся цвета». «Ларец, земля, которая ждет меня», — повторила задумчиво Нина. Жидкая страница осветилась из зеленой, стала сначала блестяще черной, затем ослепительно желтой. Серебристо-белый и, наконец, огненно-красный. Четыре цвета отразились в глазах Нины. Струя воды фонтаном ударила под самым потолком, приняла форму огромного старинного ключа и замерла. Затем ключ растворился в воздухе, а водяной столб опал. В лаборатории раздался звук шарманки, на еще колышущейся поверхности страницы появился... Ларец из рубинового гуасила, драгоценного камня шестой луны. Ребята застыли, не в силах произнести ни слова, а книга продолжала. «Звезда укажет тебе путь, пока будет оставаться к р а с н о й Возьми с собой предметы, умеющие говорить. Положи талдом на ларец и не думай о коварном карконе. Тебя снова поджидает опасность». но вспышка золотого пламени спасет тебя. Четверка ребят, замерев, следила за происходящим. Девочка шестой луны сжала талдом, а из клюва гуги вырвалось золотое пламя. Оно кольцом свернулось вокруг ларца. Говорящая книга завибрировала, подняв облачко черной пыли, и заговорила торжественнее, чем обычно. «Твоя победа близка!» «Ты — храбрая алхимичка. До этой минуты я помогала тебе. Но теперь мой долг исполнен. Я должна оставить тебя, как мне не жаль. Дальше ты будешь действовать сама. Следуй всегда з а в е т о м добра. Слушай свое сердце и не изменяй ему». «Как сама? Ты оставляешь меня? Но почему?» «Люба и Карла еще в тюрьме». «Родители моих друзей в опасности. Я не знаю, как помочь им, как найти четвертую тайну». Нина в отчаянии протянула руки к говорящей книге. «Мой уход предрешен. Я обязана подчиниться, прежде чем окончательно исчезнуть. И последнее. В ларце находятся четыре предмета. Они предназначены для твоих друзей. Но открыть ларец ты сможешь...» только положив его на розу. Но знай, поиск этого цветка будет нелегким. Напоминаю, не забудь взять с собой иглу, она тебе очень и очень пригодится. Еще положи в мешок четыре зуба дракона и крепко завяжи его шнурком. Возьми также кварца и серый и побольше, они послужат тебе в битве с андроидами. Следуй моим указаниям и попадешь туда, куда тебе предназначено. Закончив речь, книга превратилась в слиток серебра. Над ним поднялась радуга и обернулась вокруг золотой фигурки птицы Гуги, изображенной на переплете книги. Затем радуга ярко засияла, и говорящая книга исчезла. оставив на лабораторном столе свой отчетливый оттиск. Нина очень расстроилась. Она не понимала, как ей жить дальше без советов и помощи книги. С самого начала книга принимала участие во всех ее приключениях, и вот теперь исчезла. Девочка чувствовала себя потерянной. Прижав талдом к груди, она оглядела колбы, перегонные кубы, ее большие голубые глаза, наполнились слезами. Друзья были опечалены не меньше нее. Ческо в раздумье протирал очки и покачивал головой. Додо, опершись о пирамиду д р а к о н а бормотал что-то малопонятное. Рокси взяла Нину за руку и крепко ее пожала, а Фьора погладила девочку шестой луны по голове, стараясь утешить. «Если говорящая книга покинула нас, значит, мы теперь должны рассчитывать только на себя». подвела итог Нина. «Получится ли это у нас? Мы ведь еще не алхимики в полном смысле слова. Мы только учимся. Из нас ты одна, Нина, можешь что-то сделать», с сомнением сказала Фьора. «Но мы не можем оставить Нину одну, тем более что впереди опасные испытания», возразила Рокси. «Я хочу увидеть папу с мамой». Две большие слезы скатились по лицу Додо. «Мы в трудном положении и не имеем права сдаваться. Давайте соберемся с силами, возьмем ларец и отправимся к Максу. Может, он подскажет нам, с чего начать новое путешествие?» Часко решительно встал. «А если не подскажет?» У Нины начался новый виток сомнений. Она понимала, что без помощи книги им придется не сладко, Хорошо хоть что-то п р е д у п р е д и л о появлении на их пути карконских андроидов и о необходимости запастись кварцем и с е р ы й алхимическими элементами, смертельными для них. Ческо достал из кармана рубин вечной дружбы, чтобы напомнить ребятам о нерушимом братстве. Затем он отыскал на карте алхимической вселенной, висящей на стене лаборатории, зеленую звездочку шестой луны и сказал л Мы обязаны спасти Ксоракс. Мы это обещали. Ты прав. Нина решительно встала, сжимая талдом. Наша цель — освобождение детских мыслей. Когда нам это удастся, то и мы станем свободными. Свободными от каркона. Свободными от зла. Она выдвинула ящик стола и достала иглу, как завещала книга. Додо открыл крышку пирамиды и извлек из нее последние четыре зуба дракона. Он положил их в мешочек и крепко-накрепко перевязал бечевкой. Нина, подхватив волосы красной лентой, нагнулась над люком и произнесла пароль «Коас Би Лос». Но прежде чем спуститься в туннель, Нина оглядела свое войско. Не забыли ли они что-нибудь из того, что надо захватить с собой? Фьора держала в руке баночку с накипью желтой, Рокси — бутылку с в и н т а р б а з е л е н ы м Додо прижимал к груди мисочку с солью морской и сосуд с пылью с в е т я щ е й с я Ческо — драгоценный ларец. Девочка шестой луны проверила карманы. Последняя, добротворящая алхимическая карта, к у е любящая, волшебная ручка-скриптант, Полученные от сии справедливые на венецианском кладбище, п е р о г у г и и остальные предметы, с которыми она не расставалась, все на месте. Замечательно. Вроде ничего не забыли. Тогда в путь. И Нина открыла люк. В эту минуту замеукал кот, а пес, сидевший у стеклянного сосуда с голосом, жалобно завыл. «Платон, красавчик, как же быть с вами?» Девочка отдавала себе отчет, что не может тащить с собой в подводную лабораторию четвероногих друзей. «Действительно, мы же не можем оставить их здесь одних», — сказала Фьора. -мо «Может, все же в -в -в возьмем их с собой», — Додо чуть не плакал. Нина почувствовала, как задрожал Талдом в ее кармане. Она достала его и увидела, что красные гаосиловые глаза Гуги стали белыми. Легкая струйка дыма показалась из клюва птицы. Следом взвился маленький листок бумаги. Ческо поймал его на лету и прочитал вслух, что было на нем написано. «Оставьте их одних, не бойтесь, они сами позаботятся о себе». «Оставить одних?» — хором воскликнули ребята. «Но это же опасно, стражники изобьют их до полусмерти». Воскликнула Фьора, прижимая к себе кота. А Нина обняла красавчика и погладила его по голове. «Красавчик, ты уже большой и умный. Присматривай за Платоном». Она взяла лист бумаги и ручку и написала. «Мы живы, позаботьтесь о наших животных. Подписывайтесь». Девочка протянула листок друзьям. Все поставили свои подписи. после этого она сложила бумагу и спрятала за ш е й н екдога туда же положила то что осталось от странной записки хосе которую она нашла во флигеле с с н записка так обгорела что вряд ли кто то поймет ее смысл заметил ческо я понимаю это но моя интуиция подсказывает что необходимо сделать так ответила нина она взяла стеклянный шар и приложила его к углублению на двери лаборатории. «Выходите», — приказала она Платону и Красавчику, «и будьте осторожны. Я скоро вернусь. Мы все скоро вернемся». В горле девочки стоял комок, мешая говорить. Ческо и Рокси последний раз погладили животных, ф ь р е наполнила едой их миски и выставила за порог. Дверь за Платоном и Красавчиком закрылась. Нина прислонилась к стене и прошептала. «Дедушка, мне плохо без тебя. Скажи мне, что все кончится хорошо». Она подумала, что если захочет вновь увидеть деда, ей остается только одно — найти во что бы то ни стало тайну воды. Только это даст ей возможность полететь на к с о р к с Ческо ободряюще улыбнулся и сказал, «Мы действительно скоро вернемся». Мы же знаем, что время служит, но как такового его нет. Так что наше путешествие продлится не дольше секунды. Так что, надеюсь, ни с красавчиком, ни с Платоном ничего не случится. Ну что ж, отправляемся, согласилась Нина. Пора заканчивать эту историю. В то время, как юные алхимики спускались в Окоэо Профундис, во дворце Каркона вовсю кипела работа. В лаборатории князя его новый ученик манипулировал с алхимическими жидкостями и препаратами. Для создания пасты с молистой требовалось немало времени. «Еще не готово?» — спросил Каркон, заглядывая в комнату. «Нет, но это вопрос нескольких часов», — ответил ученик. «Как? Часов?» — поразился князь. «Да, к вечеру все будет закончено, обещаю вам». лицо ученика было усталым. В течение всей ночи он перемешивал сталь коричневую и слюну муравьиную, но обездвиживающее желе еще не было получено. Каркон стукнул кулаком по стене. «Мое терпение подходит к концу! Работай поживее!» Он выбежал в коридор, потом под лестницу, открыл черную дверь и вошел в комнату голоса. Он торопился узнать, удалось ли монаху затянуть Нину в сети алхимии тьмы. В комнате его ждал большой сюрприз. Кабитус м о р б а н т а исчез. Не было ни облака, ни привидений. Квадратная комната была абсолютно пуста. Каркон покрутил головой по сторонам, даже потрогал пол. «Колос, ты где?» — позвал он, чувствуя недоброе. и ответом ему было только эхо, эхо его собственных слов. Разъяренный князь выскочил из комнаты и понесся в медицинскую лабораторию, где нашел а л в и з ы и Барбессу, менявших живительную субстанцию в регенерационной ванне. Каркон залепил каждому по мощной затрещине, отчего близнецы покатились по полу, схватил а н д о р у выдернул из ванны и поставил на ноги. Андроид с закрытыми глазами стоял, покачиваясь, склонив лысую блестящую голову на левое плечо. «Проснись! Я тебе приказываю, проснись! Мне нужна твоя помощь! Немедленно!» — визжал в гневе Каркон. Алвиз и Барбесса вскочили на ноги и в страхе вжались в стену. Вопли Каркона потревожили в и ш е о л а который, как ошпаренный, ворвался в лабораторию не успев даже прикрыть больной глаз повязкой. «Что случилось, мой господин?» спросил он, надевая повязку на ходу. «Голоса убеждения больше нет в его комнате!» «Это все проделки маленькой ведьмы. Она жива и здорова. Даже теперь, прячась неизвестно где, она делает мне гадости», — проручал Каркон. Перепуганный одноглазый, с отвалившейся челюстью, замер рядом с близнецами. «Только ты можешь помочь мне!» Князь затряс андроида, не подававшего признаков жизни. «Она еще не ожила!» пропищала Барбесса. «Заткнись! Что ты можешь знать!» рявкнул на нее Каркон. В этот момент Андора пошевелила рукой и подняла голову. «Она жива! Скажи, что ты жива!» обрадовался маг, обнимая андроида. «Я в вашем распоряжении, я готова, я готова действовать», прозвучал металлический голос Андоры. Она больше не была похожа на мадридскую тетю Нины. Даже внешне она изменилась. Без волос, с полированной блестящей кожей, она лишилась человеческого облика. э л в и с и Барбес радостно запрыгали по лаборатории. в и ш е о л а захлопала в ладоши «Клонись, Андорре!» «Вот и отлично! Начнем прямо сейчас!» «Нине остались считанные часы!» «Мы не можем ждать, когда у тебя отрастут новые волосы!» «Ты так прекрасна!» Каркон потянул а н д о р у за руку. Металлическая женщина сунула ноги в туфли, и, одарив близнецов механической улыбкой, двинулась за князем. Однако она совсем не собиралась выполнять приказы черного мага. У нее были другие планы. Она вынашивала в душе ужасную месть. Когда Каркон ввел Андорру в лабораторию, желая представить ее новому ученику, то увидел, что андроид побледнел и покрылся испариной. «Что случилось? Тебе плохо?» — встревожился Каркон. «Нет, нет, ничего страшного. Видимо, еще не совсем восстановилась», — поспешил а успокоить его а н д о р а На самом деле она сразу узнала ученика, чьи алхимические способности ей были хорошо известны, и испугалась, что тот узнает ее истинные намерения по отношению к Каркону. «Мой друг, разреши представить тебе Андорру», — произнес Каркон, не сводя глаз с лица ученика. Тот при виде андроида застыл с инструментами в руках и повторял только одну фразу. «Очень приятно, очень приятно, очень приятно. Я вижу, вы в отличной форме», — с вежливой улыбкой обратилась Андора к нему. «Вы, если не ошибаюсь, тоже», — холодно отозвался ученик. «Не ожидала встретить вас здесь», — Еще шире улыбнулась Андора. «Это для меня большой сюрприз». «Бывает. Но и видеть вас здесь тоже удивительно, дорогая Андора», о д д е р г и в а я с ь ответил тот. «Вас еще будет возможность вспомнить славные прошлые времена, а сейчас продолжай свою работу, а нам с Андорой надо потолкать». Каркон вышел из лаборатории, таща за собой андроида, в комнату заколдованных механизмов. Он собирался приготовить очередную ловушку для девочки шестой луны. Таким образом, во дворце заклятого врага у Нины появился верный союзник и неожиданный друг – Андора. Девочке никогда и в голову бы не пришло, что злющий клон ее испанской тетушки может оказаться на ее стороне. Но в эту секунду ее занимали совсем другие мысли – г е в е т ребята! Как поживаете?» Радостно встретил их Макс. «Плохо. Происходят очень странные вещи», — с порога ошеломила его Нина. «Ну-ка, скажи», — посерьезнел андроид. Я блокировала голос убеждения. Говорящая книга покинула нас, оставив нам ларец, который мы можем открыть только во время путешествия. Люба и Карла все еще в тюрьме. А у меня голова лопается от раздумий, как нам найти четвертую тайну. Тебе достаточно? Девочка явно нервничала. Макс никогда прежде не видел ее такой. Он обвел взглядом грустные лица ребят. Нина тебе еще не все рассказала, вмешался Ческо. Наши родители тоже в беде. Еще, как тебе известно, Андора в руках у Каркона. Макс закрыл... руками уши и закричал «Хватит! Хватит! Не хочу! Не хочу больше слышать имя Андога! Я от этого страдаю! Очень!» И он заплакал, отвернувшись к стеклянной стене подводной лаборатории. Додо подошел к Максу и чуть не п л а ч у сказал «Не п -п -п переживай, Макс! В Видишь этот ларец? В нем решение всех пр пр проблем!» «Помоги нам от, от, отправиться в п -п путешествие!» Андроид вытер слезы и уселся перед экраном. «Хочешь, чтобы я связался с ЭТГ, е й Нина?» «Да, Макс, спасибо!» ответила девочка, усаживаясь рядом. Пальцы андроида быстро забегали по клавиатуре, и послание к матери всех алхимиков мгновенно ушло. На гигантском экране появился ослепительный луч и зазвучал нежный голос Этереи. «Приветствую тебя, Нина, 5523312. Я ждала п о с л а н и е от тебя. Здесь, на к с 7 мы все в ожидании результатов твоего следующего путешествия. Нам хорошо известно, что происходит на Земле. Мы сделаем все, чтобы помочь тебе освободить Любу Карло, а также родителей твоих замечательных друзей, которым мы многим обязаны. «Но я боюсь», — перебил ее Нина, «я хочу поговорить с дедушкой». Профессор Миша в м и р а б е л и с Фантазио готовится к приему четвертой тайны. Он верит в тебя. Мы все верим в тебя. Ничего не бойся. И помни о моих алхимических уроках, о письмах твоего деда, о книгах б е р я н а Берова и т d д и н а де д ж о р д ж t с а Помни, что д о б р ы t магик Сорокса многое сделали для тебя. Но и ты была молодцом. Сделай п о с л е д н d е у с и л и t и в последний раз выпусти л d <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> н d </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> t затем на экране появилось лицо великой материал химиков зачарованный макс и ребята не отрывая от него глаз внимательно вслушивались в ее слова да конечно это рея я постараюсь с делать все о чем ты говоришь я мечтаю спасти светящуюся планету а еще до боли в с е р д ц е хочу вновь увидеть моих родителей быть с ними тебе известно что они готовятся к важному космическому полету. Они тоже отправятся в безграничную вселенную, и я боюсь, что больше никогда не смогу обнять их. Может быть, я слишком устала? Или з а д а н и е к о т о р о е я от вас получила, мне не по силам? Твое беспокойство понятно, как и твои чувства, чистые и прекрасные. Ты умная и добрая девочка, потому ты наша надежда. А мои друзья? Мне не хотелось бы вновь подвергать их риску, им ы так уже пришлось пройти через жестокие испытания. Имена Ческо, Рокси, Фьоре и Додо нам хорошо известны. Они храбрые и верные друзья. Они отправятся с тобой в последнее путешествие и вместе с тобой найдут последнюю тайну. В у Гуасиловом Ларце есть все, что для этого понадобится. Но помни, ларец можно открыть, только положив его на розу. Говорящая книга тебе уже это объяснила. Моя задача — передать тебе самый нужный предмет. Ампуру — алхимический фонарь, источник неиссякаемой энергии, который несет покой и гармонию. Ты передашь его огнедышащему дракону, «Огнедышащему дракону? А это не опасно?» — насторожилась Нина. «Я не должна посвящать тебя в подробности. Тебе предстоит все узнать самой. Ты преодолеешь много препятствий, посетишь загадочные места. В этом путешествии тебе помогут алхимические предметы, которые тебе уже знакомы и которые еще обретешь в пути. Таковы правила алхимии света». «Верь в свои силы и доверяй своей интуиции». «Но что мне предстоит преодолеть?» «Я не могу открыть тебе будущее. Единственное, что скажу, тебе поможет Макс 10П1». «Макс? Так он пойдет с нами? Это замечательно!» Нина повернулась к андроиду, который от радости захлопал в ладоши. Верный андроид покинет Акоэо Профундис. Так нужно. Время вопросов закончилось, Нина. Готовьтесь к отправлению. Чтобы получить ампуру, погладь перо Гуги. И из озера, где плавает рыба Куаскио, появится фонарь. Сделай это немедля. Желаю вам удачи. Экран погас. э т е р е исчезла, оставив только свое сияние, заполнившее всю лабораторию. Нина посмотрела на радостного Макса. «Откавляемся! Погрешло в гейме развлечься и мне!» От нетерпения тот вращал ушами колокольчиками. «Это будет фантастическое путешествие», — подмигнул Ческо Нине. «Не знаю», — в р а з д у м м е проговорила девочка, не разделявшая веселье друзей. «Хочется надеяться, что все завершится хорошо». Она взяла в руки перо Гуги. Изумрудная сфера повисла в центре комнаты. Медленно вращаясь, она излучала такое умиротворение, что ребята быстро успокоились. Нина увидела Куаскио, подплывающую к берегу озера. Рыба подняла правый плавник и помахала им, приветствуя девочку. Та просунула руку вглубь прозрачного шара и ласково погладила синюю рыбину. Под кустом на берегу девочка у в и д е л какой-то светящийся предмет и подняла его. Это была а м п у р а вечный фонарь. Он светился необыкновенным фиолетово-синим цветом. Нина осторожно извлекла фонарь из сферы, и как только она положила его на стол, сфера моментально исчезла, оставив после себя облачко бриллиантовой пыли, дождем опавшей на пол подводной лаборатории. «Дай посмотреть!» — Рокси протянула руку к а м п у р е «Странный свет!» — Додо прищурил глаза, не в силах оторвать глаз от фонаря. «Все, надо о т г о в л я т ь с я Макс подтолкнул друзей к центру комнаты. Говорящие предметы затряслись в руках ребят, Только бутылка с винтарбо-зеленым нашла в себе силы спросить. — Вы отдадите нас огнедышащему дракону? Друзья, обменявшись быстрыми взглядами, только молча развели руками. Макс, дрожа от нетерпения, взял большую стальную трубу, сунул ее в непонятную дыру в полу и, вращая по часовой стрелке, ввинтил в пол. — Быстого камня! На этот газ мы отправимся другим способом. «Нет необходимости пить эликсир и жевать листья месиль», — пояснил андроид. «А как же мы должны поступить?» — удивилась Нина, прижимая к груди т а л д а м «Нужно крепче ухватиться за эту трубу и закрыть глаза. Транспортировка произойдет мгновенно». Андроид сложил в свой огромный рюкзак целую кучу алхимических предметов. Склянки, коробочки, банки, инструменты. макс «Зачем тебе все это?» Девочка шестой луны недоуменно следила за его сборами. «Увидишь, нам все это пригодится. Пошли!» Макс застегнул рюкзак. «А как же книга «Дороги мира?» «Нам же без нее не узнать, куда отправляться», — вспомнила девочка. Она не знала правил новой процедуры. «Чуть не забыл!» — воскликнул Макс. «Доставай ямбик!» и посмотрим, на какой стаканице гаскоится книга. Но если я активирую ямбер, Каркон тотчас об этом узнает, ведь у него есть копия, и он бросится за нами в погоню. Нина держала медальон в руке, не решаясь положить его на книгу. — А у нас что, есть д у г о й выход? Макс вопросительно взглянул на девочку. — Ничего страшного, Нина, но придется проучить его, как уже не раз бывало, — засмеялся Ческо. Та вздохнула, взяла в руку «Дороги мира», поднесла ямбер, и едва магический медальон коснулся книги, страницы начали перелистываться. Талдом вдруг засиял, и от книги отделились шесть страниц. Нина, схватив их на лету, увидела, что это карты, рисунки, какие-то имена и числа. Она вгляделась в первую страницу и узнала в ней карту Китая. «Мы отправляемся в Китай, самую далекую землю на востоке», вскричала девочка шестой луны. Макс взял Фьора за руку и подвел к стальной трубе. Сюда же подошли ч е с к о и додо. Нина и Рокси замешкались, все еще разглядывая страницы. «Идемте же с Кагея, мы ждем только вас», поторопил их Макс, сгорая от нетерпения. Девочки поспешили ухватиться за трубу, Все зажмурились, когда андроид произнес ключевую фразу. «Свет будет сапоговождать нас. Зажги наши сегца и доставь нас по назначению. Тайна воды ждет нас. Ксогакс будет спасен. Летать, чтобы жить!» Ребята почувствовали, как труба завибрировала. Из пола Акоэо Профундис поднялись шесть струй синей воды. р у б а начала вращаться все быстрее и быстрее. Ноги ребят оторвались от пола, и они зависли в воздухе. Казалось, что они очутились на карусели, которые никогда больше не о с т а н о в и т с я Вспышки света озарили лабораторию. Компьютер издал сильный свист. Воздушная воронка втянула путешественников и вынесла их из-за Куэо Профундис. Путешествие за четвертой тайной... началось. Рокси летела вверх ногами, Фьора свернулась клубком, д о д о в цепился в Макса, а Ческо держал за руку Нину. Ураган ледяных капель сменился порывами теплого воздуха, уносившего ребят все выше и выше. Друзья открыли глаза только когда обнаружили себя уютно расположившимися на мягком облаке. «Ну и как вы себя чувствуете?» спросил макс позвякивая ушами колокольчиками до до не отпуская руку андроида кивнул головой в знак одобрения остальные не отвечали глядя на приближающуюся точку которая быстро увеличивалась в размерах ребята услышали у м и р о т в о р я ю щ е е пение в синем небе и узнали магическую птицу гуги подлетев к облаку птица расправила все четыре золотых крыла подставив спину от важным Вздухоплавателем. о Первым перебрался на нее Макс, за ним последовали остальные. Нина высоко подняла талдом и воскликнула с жаром. «Тайна воды ждет нас! Вперед! Гуги, неси нас к цели!» Волшебная птица к с о р о к с а взмахнула крыльями и полетела в сторону загадочной земли обиталища огнедышащего дракона. С высоты полета пейзаж был поистине прекрасен. Острые пики гор пронзали облака, у подножия располагались зеленые равнины, на многие километры тянулись леса, мелькали зеркальные озера. У юных алхимиков и у Макса дух захватывал от этой красоты. Внезапно Нина указала Талдамом в сторону востока. «Смотрите, там великая китайская стена!» Гуги медленно летела вдоль колоссального сооружения, построенного людьми более двух тысяч лет назад. «Никогда не видела ничего подобного!» — воскликнула Фьора, свесившись с крыла Гуги. Птица Ксорекс вытянула свою единственную ногу и аккуратно приземлилась прямо на стену. Нина первой спрыгнула на траву, вздохнула полной грудью и прочитала вслух написанный на странице из книги «Дороги мира». Китайская стена имеет в длину 3000 километров и достигает высоту 12 метров. «Ничего себе!» — присвистнул Ческо. «Настоящая крепостная стена!» Макс с рюкзаком в руках уселся на каменный выступ и обвел взглядом горизонт. т и н т е р е с н о бы знать наше точное местонахождение!» «Скорее всего...» Мы недалеко от города Ялу. Видите, там внизу реку, — сказала Нина. — Нам туда? — спросил Рокси. На первой карте дорог мира была указана именно река Ялу. Гоги поднялась над стеной, сделала три круга и, напевая свою песнь, исчезла в бескрайней синеве неба. Она — Она вернется за нами? — встревожился Додо. — Конечно, вернется. успокоила его Нина. «А сейчас мы спустимся со стены и пойдем к реке». И она направилась к узкой лесенке со стертыми от времени ступенями. Воздух нес тепло, над стеной расстилался покой, и тишину нарушали только доносившиеся издалека гулкие звуки китайского гонга. Спустившись, друзья зашагали по зеленому лугу, удаляясь от огромной стены тянувшиеся на многие километры через леса р а в н и н ы е горы. Добравшись до берега реки, ребята обратили внимание, что звуки гонга стали громче. Макс посмотрел на реку и заметил. «Посмотрите, какая погазачная вода, даже дно видно!» д о д о наклонился над водой, и в этот момент из кармана его брюк выпала баночка с солью морской и скатилась в воду, «О, нет!» — в скричал в отчаянии мальчик. Макс уже собрался нырнуть за ней, но тут на поверхности воды появились две надписи, одна по-китайски, другая на языке шестой луны. «Спуститься, чтобы подняться». «Интересно, что бы это значило?» — п о ч е с а л у нос Фьора, перечитав несколько раз загадочные слова. Нина и Макс обменялись взглядами и одновременно прыгнули в воду. За ними прыгнули остальные. На берегу задержался один додо, но и он осторожно спустился вслед за друзьями, моля Бога, чтобы с ним ничего не случилось. Вода приятно холодила. Достигнув дна, Нина схватила баночку, лежавшую среди небольших серых камней у подножия каменной стены, на которой она увидела новую надпись ь как и в первом случае на двух языках. Подняться, чтобы спуститься. Нина подала друзьям знак следовать за ней, и вовремя, так как у Дудо уже глаза вылезали из орбит, воздух в легких кончался. Девочка выхватила из кармана талдом, нажала на г а о и л о в ы е глаза, и из клюва птицы в стену ударил лазерный луч. Ребята вместе с Максом, один за другим, пули влетели в образовавшийся пролом и очутились в абсолютно сухом узком туннеле. Не сговариваясь, они двинулись по нему в поисках выхода. Рокси п е р в а й обнаружила деревянную лестницу и стала подниматься по ней. Тоже проделали и остальные. Семьдесят, семьдесят одна, семьдесят две. Сколько же у нее ступенек? Устав считать, удивилась Рокси. «Давайте, давайте! Еще не видно света!» Стараясь подбодрить, подгонял ребят, поднимавшийся последним Макс с тяжелым рюкзаком за плечами. Ему не терпелось выбраться отсюда, чтобы вытереться насухо. Вода была губительна для его металлических деталей, их могла разъесть ржавчина. Звук гонга становился все громче, пока не сделался непереносимым. Наконец Рокси ступила на последнюю ступеньку. «Двести двадцать! Фу! х Выбрались!» Путешественники очутились перед резной деревянной дверью. В самом ее центре был позолоченный круг, и в нем изображен язык красного пламени. Едва Нина коснулась круга рукой, гонг зазвучал еще громче, и дверь отворилась. В глаза ребятам ударил луч света, отраженный гигантским серебряным гонгом, стоящим на подставке из розового нефрита. Гонг звучал сам по себе, производя звук, который больно бил по барабанным перепонкам. Но как только Нина переступила порог, он в ту же секунду умолк. Оглядевшись, девочка поняла, что находится в гигантской пещере. «На самом деле мы не поднялись, мы спустились под реку», высказала догадку ф ь о р а Все правильно. Надпись на каменной стенке говорила именно это. Нина с интересом осматривала розовые и черные стены пещеры. и з ы ч к и пламени маленьких красных свечей освещали надписи на китайском языке, под каждой был перевод на язык ксорокса. На черной стене было написано «Ян» — мужской, активный, светящийся, солнце. На розовой стене тоже была надпись «Инь» — женский, пассивный, темный, луна. «Как интересно!» — воскликнула Фьора, разглядывая китайские иероглифы. «Я слышала от папы у п о м и н а н и е о Ян и Инь». «Ян и Инь? А это что?» — спросила п о д р у г у Рокси. «Это символы мужского и женского начала или противоположностей», — объяснила ф ь р а с нежностью проводя рукой по вырезанным иероглифам. «Эти слова наверняка должны нам пригодиться для встречи с чем-то или с кем-то», задумчиво сказала Нина и пошла в глубину пещеры. «Что-то мне неуютно здесь», — подал голос сосуд с пылью светящейся. «Да уж, хотелось бы отсюда выбраться и поскорее», — поддакнул Ческо, поправляя очки. Макс на сухо вытерся краем рубашки Фьоры, которая застыла перед небольшим водопадом черной воды, падавшей справа от нее. Девочка протянула к воде руку, и та стала красной, словно кровь. От падающего потока отделилась струйка воды и начертала на земле у самых ног Фьоры слова «Семь зубов вы должны извлечь из пасти огнедышащего дракона». Если вы этого не сделаете, станете пленниками тьмы. «Клянусь всем шоколадом мира!» воскликнула Нина, прочитав слова. «Огнедышащий дракон здесь!» Фьора в тот же миг отскочила от стены, Додо в ужасе открыл рот, Ческо прижал к себе ларец, а Рокси недоверчиво закрутила головой. Единственный, кто стоял невозмутимо, был Макс. Андроид открыл свой рюкзак, и вынул из него пузырек со свинцом жидким. «Что ты делаешь, Макс? Нам же грозит опасность. Надпись говорит, что нам следует извлечь семь зубов и спасти дракона, иначе мы станем пленниками тьмы». Затрясла его за плечо девочка шестой луны. «Ты совсем забыла, что ты алхимик?» спокойно улыбнулся Макс. «При чем тут это?» – удивилась девочка. «Погетом, что ты должна побегнуть...» К алхимии. Примени свинец жидкий, препарат, который ты хорошо знаешь. Вспомни, для чего он служит. Свинец. Свинец. Нина никак не могла вспомнить. В тегной тетради профессора Миши об этом сказано очень четко, напомнил андроид, потряхиваясь склянкой с алхимической субстанцией. Ах да! Свинец! это основной металл для извлечения духовной энергии достаточно трех капель для зарядки человека энергии наконец вспомнила девочка не раздумывая ни секунды нина о т к у п п р и л а пузырек выпила три капли и передала его друзьям которые сделали то же самое всех прошиб пот препарат действовал мгновенно концентрируемая им духовная энергия порождала способность входить в контакт с гармонией вещей. «Теперь вы наполнены энергией и сможете противостоять дракону-огнедышащему». Макс застегнул свой рюкзак и сел на землю. В это мгновение ребята услышали стон, доносившийся из глубины пещеры. Кто-то там безутешно плакал. «Вы слышите?» Макс направил свое ухо-колокольчик в сторону странных звуков. п о й д е посмотрим, что это может быть. Рокси бесстрашно шагнула вглубь пещеры. «Стой!» — крикнула Нина. «Первый пойду я. У меня есть Талдом. В случае чего он меня защитит. Вдруг там Каркон? Не исключено, что он и Дракон — союзники». Она осторожно пошла на звуки плача. С каждым шагом земля под ее ногами становилась все ровнее, как будто кто-то вымастил ее невидимой плиткой. Девочка шестой луны с магическим жезлом в руках продвигалась вперед, внимательно оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к всхлипам таинственного создания. «Здесь есть кто-нибудь?» — крикнула она в темноту. В ответ ей из глубины пещеры полыхнул огромный язык пламени. Нина упала на землю. Додо и ч е с к а отпрянули, а обе девочки вжались в стену. Высоко подняв талдом, юная алхимичка нажала на гаосиловые глаза Гуги. Лазерный луч пронзил тьму, и они увидели огромную красную глыбу с жуткими желтыми глазами. Нина окаменела от ужаса. «Прочь из моего дома!» — услышали путешественники грозный рык. «Ты? Ты кто?» — приходя в себя, спросила девочка. Из тьмы появилась гигантская голова, покрытая морщинистой кроваво-красной кожей. Пасть ужасного создания, обведенная фиолетовой полосой, была широко разинута, из ноздрей струился синий дым, а желтые огромные глаза буравили, казалось, мозг девочки. «Я Жулонг, огнедышащий дракон!» никто не имеет права нарушать мой покой прорычал красный дракон господин дракон мы вовсе не собирались беспокоить вас мы очутились здесь случайно попытался объяснить нина случайно ничего не случается случайно вскричал дракон выбрасывая фиолетовые и зеленые огненные языки девочка вжалась в землю Ламия, едва не опалив, ее пронеслось над самой ее головой. «Уважаемый господин Дакакон Жу Лонг!» — начал Макс, выходя вперед. Чудовище вгляделось в приближающегося андроида. «Зачем ты явился в мой дом, металлический человек?» «Мы пришли сюда, чтобы взять семь твоих магических зубов». Честно признался андроид. «Нина опешила». Ческо зашикал на Макса, пытаясь заставить его замолчать. «Семь зубов? Что за чушь ты несешь?» Дракон подполз поближе, выставил вперед лапы с огромными когтями и расправил оба крыла. «Они нам очень нужны», — опередил Макса Ческо. От этих слов Жулонг взъярился, разинул пасть и с силой дунул в сторону мальчика. Ческо взлетел на воздух, и дракон лапой ударил по нему, как по м я ч у ракеткой. Стукнувшись о каменную стену, мальчик, не издавая ни звука, скатился в расщелину. д о д о ф ь р а и Рокси бросились к нему на помощь, а Нина подняла талдом, прицелилась и выстрелила прямо в морду дракона. Жулонг задергал головой и отпрыгнул. Перевернувшись в воздухе, он начал хлестать жестким хвостом по сторонам, пытаясь поразить незваных гостей. «Нина, покажи ему ампугу!» — крикнул Макс, прячась за камень. Девочка шестой луны о б р а д о в а н о выкрикнула. «Дракон, у меня для тебя есть ампура!» Из-за шума, производимого хвостом, Жулонг не расслышал ее слов. Из его ноздрей повалил желтый дым. Он обернулся и открыл пасть, намереваясь испепелить наглецов огнем. — У меня для тебя есть ампура! — изо всех сил снова закричала Нина и протянула дракону магический фонарь. — Ампура! — ж у л о н кошеломленно вперился в девочку. — Этот вечный фонарь просила передать тебе Этерея! — дрожащим голосом пояснила Нина. «Сама эта Рея? Ты что, знакома с великой матерью всех алхимиков?» Дракон уселся на землю и, склонив голову, стал рассматривать фонарь. «Да, знакома. Я девочка шестой луны. Видишь, на моей правой ладони есть красная звезда. Я внучка профессора Михаила Мизинского». Жулонг приблизил морду к лицу Нины и обнюхал ее. «Стало быть, ты алхимичка с Ксорокса?» — все еще недоверчиво спросил он. Девочка кивнула в ответ. «А сейчас я прошу тебя спасти моего друга Ческо, а в ответ я сделаю все, что ты захочешь». Нина с испугом ждала, что дракон откажет ей. Но Жулонг проковылял к расщелине, у края которой Рокси, Фьоры и Дудо Стоя на коленях, безуспешно звали друга. Ческо не отвечал на их крики. Дракон улегся у расщелины, ошарил по дну д лапой и, зацепив когтем мальчика за рубашку, вытащил его на поверхность. Ческо был без чувств. Его куртка и брюки были порваны и испачканы кровью. Дракон бережно положил его на землю. «Он мертв?» Нина бросилась к Ческо, Но Жулонг остановил ее движением крыла. «Не подходите», — приказал дракон. Он распахнул пасть, высунул черный шершавый язык и лизнул мальчика. Красная слюна в один миг покрыла все тело Ческо. Затем дракон сильно сжал веки, и две слезы капнули прямо на лицо мальчика, все еще не подававшего признаков жизни. «Сейчас он оживет. Он просто потерял сознание», — наконец сказал Жулонг. Взволнованный Макс вытащил из рюкзака банку с клубничным вареньем и в два приема проглотил половину содержимого. «Извините, но когда я негничаю, я должен поесть вагенья», — засмущался андроид. Дракон еще раз вдохнул з в лицо Ческо, и мальчик, наконец, открыл глаза. Увидев прямо перед собой страшную морду, он заорал от ужаса во все горло. Нина подбежала, поцеловала его в щеку, взяла его руку и приложила к своему сердцу. «Я боялась, что ты погиб», — прошептала она. Ческо покраснел от смущения и, глядя в большие голубые глаза, н и н ы произнес. «Я не могу умереть, иначе что же ты будешь делать без меня?» «Ну, вот и хорошо. Я вижу, вы настоящие друзья. Садитесь-ка возле меня, немного потолкуем». И Жулонг выпустил струю белого дыма. «А огня больше не, б, не будет?» — настороженно спросил Дудо. «Посмотрим. Это будет зависеть от ваших ответов», — предупредил дракон. «Знаете ли вы, что такое инь и ян?» «Женское и мужское начало, если не ошибаюсь», — ответила Фьора. «Ответ правильный, но смысл более сложен. Ян и инь — хранители естественного порядка вещей. Только когда они едины, жизнь обретает смысл», — сказал дракон. И сразу же задал второй вопрос. «Знаете ли вы, что такое одиночество?» «Да!» — хором отозвались ребята. «Ответ неверный. Вы еще не можете знать этого. Вот я действительно знаю, что значит быть одному», — сказал дракон, печально покачав головой. «Это словно ты и не живешь. Вообще. Это когда для тебя не существует ни дня». н и ночи, это когда разговариваешь с тишиной, когда страдаешь от того, что не с кем перекинуться парой слов и хоть воем-вой от тоски. — И поэтому ты плакал, как ребенок? Нина растроганно положила руку со звездой на морду зверя и нежно его погладила. — Ты давно живешь здесь один, и я понимаю, что ты хочешь сказать, — шепнула она ему на ухо. о когда т «Давным-давно я потерял свою подругу, и с того дня мои глаза плачут слезами любви», печально вздохнул дракон. «Подругу? Значит, ты... ты был влюблен?» ф ь р а с удивлением поглядела на чудовище. «Да. А так как я не имеет смысла без Инь, то с тех пор, как я остался без подруги, «Мое существование стало бессмысленным», — вновь вздохнул дракон. «Как ее звали?» — спросила Нина. «Мою подругу звали Жуинь, огнедышащая темнота. Ее похитили и увезли от меня навсегда. Только алхимик Ксоракса сможет вернуть ее». Сказав это, дракон прикрыл слезящиеся глаза. Ребята, Макс и говорящие предметы молчали, подавленные печальной историей китайского дракона. «А этот фонарь Ампура, он настоящий? Я могу верить тебе, Нина. Ты меня не обманываешь?» Жулонг открыл глаза и поднял морду, дохнув огнем в потолок пещеры. «Держи, он твой. Проверь сам, если мне не веришь». Девочка придвинула фонарь к когтистой лапе дракона. Жулонка оглядел магический предмет, внутри которого переливались огни, фиолетовый и синий. Поддул на него и... Внутри фонаря появилось изображение Жуинь, его любимой драконши с глазами цвета моря и длинными черными ресницами. Дракон вскочил на лапы, Замахал крыльями и издал радостный крик, потрясший стены пещеры. Макс схватил за руку Рокси и быстро-быстро завращал ушами. Говорящие предметы заплясали среди камней. Ческо залился радостным смехом. Нина победно подняла талдом, а Додо и Фьора запрыгали вокруг дракона. «Вы вернули меня к жизни!» «Теперь мои глаза не будут источать слезы, и я смогу видеть солнце и летать над великой стеной вместе с моей любимой Жу-Инь». Дракон притянул лапу и осторожно поднял Нину к самому потолку пещеры. «Мы очень рады, что помогли ожить в твоей душе, но поставь меня, пожалуйста, на место», — вежливо попросила юная алхимичка. «И окажи нам одну любезность». «Ты помнишь, какую?» Дракон кивнул. «Он должен был позволить им вырвать у него семь зубов», — так повелела великая мать алхимиков. «Согласен. Я не буду дожидаться, пока из ампуры явится моя дракоша. И отдам вам зубы прямо сейчас. Не волнуйтесь, у меня вырастут новые». Жулонг улегся на живот и распахнул пасть. Макс расстегнул рюкзак, извлек из него щипцы с длинными ручками и ампулу с жидкостью темно-зеленого цвета. «Обезболивающе!» — е пояснил он. Ребята держали руками верхнюю челюсть дракона, а Макс поливал зеленой жидкостью зубы зверя. Нина взяла щипцы, глубоко вздохнула и изо всех сил потянула первый зуб. Процедура длилась долго. Дракон едва сдерживался, чтобы не захлопнуть пасть и не дохнуть на девочку огнем и дымом. Сто н сопровождал каждый удаленный зуб. Выдернув седьмой, Нина вознеможения опустилась на землю, а дракон, облегченно вздохнув, схватил волшебный фонарь, сплавающий внутри его любимой жуинь, которая скоро должна была возникнуть наяву. Макс и Ческо подобрали драконьи зубы сложили их в мешочек, где уже лежала первая партия зубов, захваченная ими из лаборатории. ж у л о н к улыбался во весь беззубый рот и радостно повторял «Скоро ко мне вернется моя дорогая Жуинь». Неожиданно ампура раскалилась до бела, фиолетовый и синий свет, смешавшись, превратился в сгусток чистой энергии. Магический фонарь, Взорвался красными искрами, разлетевшимися по всей пещере. Ребята упали на пол, прикрыв голову руками. Макс зажмурился, а дракон заревел от счастья. Рядом с ним появилась Жуинь, дракоша, носившая ими великой и м о г у ч и й огнедышащей темноты. Два огромных зверя слились в нежном объятии. Их крылья радостно трепетали, порождая сильные воздушные вихри. Каменный потолок пещеры куда-то бесследно исчез, и над головами путешественников и счастливых драконов р а с п р о с т ё р л о с ь голубое небо. Жулонг подошел к Нине и в знак благодарности протянул ей бумажный свиток. «Внимательно прочти этот документ. То, что в нем написано, пригодится тебе». и с толком употреби мои драгоценные зубы. Церемонно поклонившись, оба дракона взлетели в небо и закружились в танце среди облаков, отбрасывая гигантские тени на древние камни Великой Стены. «Какие они симпатичные!» — нежно проговорила баночка с солью морской. Бутылка с винтарба зеленым и сосуд с пылью с в е т я щ е й с я согласно з а к и в а л и а мисочка с накипью желтой, встав на задние ножки, зааплодировала передними. Нина оторвала взгляд от танцующих драконов, развернула свиток, который ей дал Жулонг, и прочла вслух то, что было написано на нем. Документ дракона огнедышащего, Инь и Ян. Человек не есть центр жизни, он есть лишь часть природы. Человек не может называться таковым, если он не живет в гармонии и в истине. Нужно выходить за пределы сущности вещей, чтобы понять их истинную ценность. Самые важные вещи — это те, что кажутся ничего не значащими. Зло происходит от дисгармонии. Если человек этого не понимает и не любит гармонии инь и ян, тогда темнота подчиняет его себе. Только единство противоположностей создает равновесие. Выслушав текст, ребята задумались над его смыслом. Макса, как андроида, людские проблемы волновали меньше всего. Нина свернула документ, сунула его в карман и пошла к выходу. За ней потянулись остальные. Когда путешественники вернулись к великой стене, девочка бросила взгляд на ладошку правой руки и с испугом заметила, что звездочка слегка почернела. «Каркон где-то близко! Приготовимся к встрече!» — воскликнула она, сжимая талдом. Ребята взволнованно посмотрели на Нину. «Было бы хорошо, если бы прямо сейчас Гуги прилетела за нами!» Максу совсем не хотелось встречаться с черным магом. Но встреча была неизбежной, и каждый из них хорошо это знал.